глава двести сорок шесть дезинсекция врагов ваш заказ господа миленькая официантка вежливо улыбаясь по долгу службы поставила блюдо и поинтересовавшись нужно ли клиентам что-то еще удалилась обслуживать других посетителей джейкоп и глен в кои-то веке смогли покинуть пределы своей компании и расслабиться не в стенах дорогих апартаментов а в простом ресторанчике на углу вероятность того что их узнают была невысокой их личная жизнь никогда не освещалась в прессе и они сами не стремились к подобному укладу жизни начиная когда то давно работать за идею кто же знал что судьба затянет их в такой круговорот событий после завершения зрелищного и масштабного второго этапа оба чувствовали себя подавлено и им срочно нужно было проветриться подальше от комнаты с императором знаешь я в который раз пытаюсь осмыслить все это Джейкоб, наколов кусочек прожаренного стейка на вилку, пристально смотрел на него, не торопясь есть, задумавшись в поисках подходящего слова. «Дерьмо!» Верный друг был, как всегда, рядом и чертовски метко подбирал выражение. «Да, пусть будет дерьмо!» Мужчина согласно кивнул и, закинув мясо в рот, посмотрел на Глена. «Так вот, тебе не показалось странным, что тот урод, обладая чем-то таким немыслимым, обратил взгляд на нас? Я имею в виду людей?» ну иначе я бы всерьез задумался о своем уровне интеллекта слабо усмехнулся собеседник но на эти вопросы мы не скоро получим ответ они вновь замолчали и несколько минут просто ели погруженные в свои мысли пока гленэн вдруг не уставился на товарища отложив в сторону столовые приборы ладно давай поговорим о более важном деле ты о да джейк об этом ты нашел способ следить за прогрессом проекта джейка протянул руку за бокалом вина собираясь сделать глоток, но вздохнув лишь повращал его наблюдая за цветом напитка и поставив обратно вцепил руки под подбородком ты прекрасно знаешь что у нас связаны не только руки я понятия не имею как, но он в курсе каждого нашего шага я до сих пор не уверен что мое письмо осталось без его внимания ц конечно я знаю но надеялся что ты все же нашел решение тише тише мужчина успокоил друга и посмотрев на соседние столики виновато улыбнулся мол простите моего спутника если бы что то было известно не думай что я сообщил бы тебе в первую очередь у меня нервы уже ни не к черту прости глен прикрыв лицо ладонями медленно успокоился и вздохнув продолжил и все же интересно что будет в следующем этапе утро следующего дня после аркады ознаменовалось хорошей новостью отец уила наконец таки вернулся домой а следом слегка шокирующий у меня тут выдалось время подумать мужчину смущаясь почесал затылок он не знал как изложить сыну пришедшую в голову мысль но видя что тот уже закончил есть и собираются вернуться в игру все же проговорил как бы это сказать там <кх> как ты считаешь я смогу научиться играть как ты У аж пошатнулся когда услышал подобный вопрос ух ты отец и вправду решил попробовать конечно в тот раз у тебя неплохо получалось но проблема в том что с недавнего времени правила компании изменились теперь обязательный минимальный уровень чувствительности составляет 50 процентов это к слову довольно ощутимая боль так что наверное стоит обдумать это еще раз хм, обязательно никогда не понимал что творится в голове у богатых. Дариус, не донеся кофе до рта, остановился и посмотрел на парня. «Ты не подумай, я не про тебя, а в общем, ну ты понял». «Да-да, старик, дыши спокойней». Уилл улыбнулся и направился к капсуле, на ходу бросив. «В общем, подумай. В конце концов, купить оборудование и абонемент теперь не проблема, но не хотелось бы, чтобы все это простаивало. И, кстати, остановившись и развернувшись, проговорил он. «Не помню, обсуждал ли я это с тобой, но, может, нам стоит присмотреть квартиру неподалеку от школы сестры». я все никак не могу этим заняться так что если ты не против может выберешь что нибудь переехать значит я понял попробую поискать отхлебнув горячий напиток мужчина махнул рукой показывая сыну что тот может не волноваться на этот счет и идти играть заходя в восхождение уил вспомнил о кертисе надо бы узнать как там у него дела только вот для начала Сегод был тот самый день, когда король собирался провести зачистку он и так с этим довольно долго тянул, но иначе было нельзя Эмин наконец-то найдя того в казармах, где капитан что-то разъясснял новобранцм ворон подождав когда тот закончит речь окликнул своего верного товарища король прошу прощения мне не доложили о вашем приходе мужчинау приветственно кивнул если вы искали меня, значит это что-то срочное чем могу быть полезен? — Да, ты прав. Мне кое-что нужно. За окном стоял полдень, и Тесс, устав торчать за прилавком, вышел на улицу и огляделся. Сегодня было на удивление спокойно, и единственным клиентом стала старая бабка, которых он терпеть не мог. Теплая погода нагоняла тоску, и от вида суетящихся кругом молодых людей, особенно девушек, у него сводила скулы. стряхнув головой и вытерев внезапно выступившую слюну он торопливо зашел обратно закрыв за собой дверь и подперев ее плечом начал приводить дыхание в порядок слишком соблазнительно но я терпеливый отлипнув и вновь открыв дверь худосочный мужчина вернулся за стойку и принялся ждать наступления ночи ведь у него было удобное место для охоты на пьяненьких девиц сам теэс уже три года как перебрался в этот тихий городок вдоль парк северу от столицы ад обороны и ни о чем не жалел работу свою он выполнял хорошо и главный не имел к нему никаких претензий придавая своим мыслям мужчина услышал доносящийся с улицы знакомый голос мальчишки разносчика газет этот пацан ну доберусь я до него. Осклабившись, Тесс, как обычно, пошел прогонять его отсюда. Но новость, которую выкрикивал поганый мальчонка, заставила его помедлить со своим ежедневным ритуалом. «Внимание, внимание, внимание! Превосходная новость! Просто невероятная и самая-самая свежая! Королева Роя будет казнена близ Кадиля! Завтра в 8 утра по столичному времени! Наш славный король желает, чтобы мы лично присутствовали на этом историческом событии! Не пропустите великолепный озрель!» с резко захлопнул дверь и уставился на свои дрожащие руки не может быть нет нет нет этот ублюдочный король просто не смог бы добраться до его королевы или или смог судя по докладам которые зачитывают им их главный король посланник а они очень быстро развиваются если проследить за темпом того выскочки нужно срочно связаться с офицером может он получил какие-то новости из роя весь день аамарона стояла на ушах и невероятная новость бури пронеслась по стране и сотни тысяч подданных стекались к столицу желая лично лицезреть казнь той кто царствовала когда еще были живы их пратиды в каждом уголке королевства среди граждан можно было услышать подобные диалоги ты можешь в это поверить с трудом но мы едем или нет нам придется всю ночь не спать чтобы добраться думаешь там хватит на всех места вот гарантирует ты будешь жалить что не поехала хорошо убедил сейчас только родители предупрежу это событие обсуждалось везде и те съехавший в компании еще нескольких латийцев гнал лошадь без остановки чтобы вовремя успеть доехать до кадиля темнело ворота столицы с самого утра были закрыты и после строгой проверки выпускали и выпускали лишь тех кто здесь жил тем не менее это не помешало приехавшим разбивать палатки и разжигать костры в двухстах метрах от ее стен Для охраны этого временного лагеря, который простирался на полтора километра по периметру Кадиля, были выделены почти все имеющиеся солдаты и гвардейцы. Сюда, по приказу Его Величества, привели даже новичков, которые только-только поступили на службу. Каждый из приезжих был готов потерпеть излишество одну ночь, ведь такое произойдет лишь раз. Многие связывали это со слухами, доходившими с границ. Были и те, кто сомневался в реальности обещанной казни, но все равно пришел убедиться в аучию. кто-то переживал о том что предпримет святая империя ведь всем известно что та является союзником роя но как бы то ни было никто не сомневался что завтрашний день станет поворотным в текущей истории дамароны лишь те кого привел сюда долг не могли спокойно ждать теэс и несколько десятков его соплеменников стояли возле одной из палаток и тихо обсуждали план действий когда к ним подошел гвардейец Один из золотийцев, заметивший его на подходе, незаметно привлек внимание остальных, и в их компании начали беседовать на непримечательные темы. «Доброй ночи!» Мужчина в доспехе и шлеме с открытым забралом, в руках которого помимо меча была еще корзина, осмотрел присутствующих и дежурно поинтересовался. «У вас все в порядке? Если вы устали с дороги, у нас есть зелье, снимающее усталость. Нам приказано раздавать их всем приехавшим. Будете брать?» сняв со своей нож и ткани он продемонстрировал пузырьки с прозрачной жидкостью напоминающую воду и снова взглянул на компанию нет спас слушай возьмем немного женщина прервала говорившего и тихо чтобы гвардеец не услышал добавила мы взяли с собой очень мало сам знаешь почему поэтому они могут нам пригодиться извините мы возьмем немного латиец протянул руку и взял сначала пять и затем шесть склянок и снова вежливо поблагодарил служащего. «Кстати, можно поинтересоваться?» «Что такое?» Гвардеец бросал взгляд на других прибывших и явно не горел желанием задерживаться. «Вы не знаете, когда поймали... королеву?» Пристально глядя за эмоциями на лице собеседника, старший пытался уловить следы лжи, но видел лишь усталость. «Когда-когда? Завтра все узнаете. Достали. Ответь всем и каждому, ваш уж...» сдержав раздражение он не прощаясь развернулся и направился к соседней группе желающих посмотреть на казнь и так думаю остальные офицеры как и я не в курсе правда это или нет но отправлять гонца было бы слишком долго придется ждать ночи а пока я попробую найти другие отряды к сожалению я не со всеми старшими знаком но думаю у всех нас схожие мысли сесть и за главную кто нарушит ее приказ пойдет под суд ясно Присутствующие кивнули и расселись на земле, доставая кто что успел захватить и готовясь к ночной вылазке. По всему лагерю ходили солдаты и гвардейцы, предлагая путникам восстановить силы. Три часа спустя по всему лагерю зрителей слышался храп, и отбрыски углей затухающих костров с трудом можно было различить в этой темноте. А лишь пара-тройка из них все еще хорошо горела, и в их свете было видно, как ходят охранники. Несколько групп латьйцев незаметно продвигались по окраине лагеря, избегая встреч с солдатами и гвардейцами, которые в ночное время суток ходили по четыре или пять человек. Подменить хоть кого-то из них днем было невозможно, потому что те постоянно сновали на виду толпы людей. Поэтому приходилось использовать лишь свои инстинкты и глаза, чтобы не попасться. Наконец, опасный участок был преодолен. Старший группы, в которой был Тесс, нахмурился, и его лицо быстро изменилось, показывая фасеточные глаза. «Я не вижу двух отрядов, с которыми встречался ранее. Опаздывают?» «Нам некогда и ждать, Рессир. Мы должны убедиться, что королева-мать не поймана». Женщина зашипела и подтолкнула того в спину, после чего, расправив свои короткие крылья, поднялась в воздух. Остальные быстро последовали ее примеру. Лишь острый и внимательный глаз мог различить в черноте неба летающих врагов, но когда они стали приближаться к слепой и слабо освещенной стене столицы, внезапно им в спину дунул резкий ветер. Все бы ничего, но в его порывах замешался довольно странный запах, шедший со стороны лагеря. Что это было? Один из золотийцев попытался понять, что происходит, когда в его соседа впилась пара десятков арбалетных болтов и стрел. Тот затрепыхался, падая на землю а следом вся их группа подверглась невероятно плотному обстрелу и воздействию магии, которая словно путами тянула их вниз. Засада? С атакующих один за другим снимали слои иллюзий, и они словно заведенные продолжали убивать врагов. Те не были элитными шпионами, но все равно являлись опытными солдатами. Проблема крылась в том, что вся эта загородная жизнь расслабила их и приглушила инстинкты. Шокированные известием истинные латтийцы не могли ждать. Им пришлось стремительно бежать искать правду, не думая о том, что они угодят прямо в ловушку. Т, с понявший это, не хотел просто так умирать. Ршив прорваться, мужчина уворачиваясь полетел в сторону лагеря, громко крича, пытаясь привлечь к себе внимание тех из лотийцев, кто находился на земле, но все было тщетно. Полетаая он и его раненые товарищи, которые уже были на последнем издыхании, вдруг заметили, как один за другим стали зажигаться большие костры. и в свете огней солдаты и гвардейцы вытаскивали за волосы или за ноги, безвольно оббивших словно куклы лотийцев. мужчины, женщины каждого бросали на землю и не особо церемониязь отрубали как скоту голову. послес чего основанием шеи насаживали на длинные копья, а тела бросали в костер. эта картина пронзила их сознание. Ра отказывался воспринимать это, а теэс в свою очередь почему-то отчетливо вспомнил, как сам таким же образом отрывал голову своим жертвам. Сотни и сотни голов нанизанных словно пусы дикарей на длинные пике солдат. Гвардейцы, услышавшие крик из темноты, лишь подняли взгляды и молча продолжали вкапывать концы копий в землю, один за другим словно строя высокую ограду. И мне о чем было беспокоиться ведь этих крикунов никто не услышит благодаря мощному сонному зелью которую они раздавали по приходу. По почемуму они не шевелятся что происходит почему они в нашем истинном обличии как мы не заметили этого ведь мы крались посреди лагеря как это вышло Эти вопросы не давали шпионам покоя ведь они не знали о зельях, потому как сами их так и не выпили оставив на случай побега. И уж тем более не знали об отражающем гриме – порошке, том самом, который под строгим контролем денно и ношно создавали ведьмы. Последнее, что увидел Тесс перед тем, как удачный выстрел пробил ему череп – это как среди сжигаемых тел и отрубленных, но еще не пошедших в ход голов, молча стоял человек, на макушке которого сверкал королевский обруч.